Эпилог. День выдался жарким. Награждение выпускников проводилось на свежем воздухе по приказу нового ректора, профессора Керта. Мы с Экей в плотных комбинезонах и мантиях прятались за широкой спиной Чеда, но тени не хватало, и палящее солнце то и дело слепило. алан страшно потел от нервов, всё время обмахивался краем своей мантии и всё время восклицал «Отдайте мне уже мой диплом». Вообще-то мог бы просто радоваться, что получаешь диплом, а не справку, Возмутилась Икей. «Спасибо магистру пэнду Спустя минутную паузу выдохнул Чет. «Боги, если бы пять лет назад мне сказали, что это адское создание на самом деле способно сотворить из нас магов, я бы только рассмеялся». «Сам ты адское создание», недовольно фыркнула Икей. «И напомню, что пять лет назад магистр Пент говорил тебе, что мы будем настоящими магами, если станем его слушаться. И да, ты смеялся». «Ой, да ну тебя», отмахнулся Чет с улыбкой. Экзамены, которые мы выбрали в надежде защите дипломы, сдали не на отлично, но хорошо. Экей просто привела с собой Усю, и комиссия спустя пару минут поставила отметку в личное дело некромантки. Её экзамен был сдан. алан до блеска вымыл огромную аудиторию на глазах преподавателей, и те сказали, что он неплохой бытовик. Чеду повезло меньше. От волнения он не справился с заданием, едва не спалил мантию одного из членов комиссии, но когда его прогнали, он не сдался. вернулся и доказал всем, что способен плести заклинания буквально с закрытыми глазами. А ещё он припёр с собой поющий артефакт, и мы через щель в двери наблюдали за огненными фигурами, которые Чет сотворял под оглушительную музыку, чем-то напоминающую мне тяжёлый рок. Наверное, комиссии тоже не понравилась именно музыка, потому что они поспешили поставить зачёт парню и опять его выгнали. Я сдавала экзамен самое последнее. Пент заполнил аудиторию живыми, не иллюзорными кроликами, которые, подчиняясь моей воле, слаженно маршировали вдоль стен на протяжении получаса. И вот три дня спустя вся экспериментальная группа бездарных магов стоит у лестницы перед помостом, на котором с минуты на минуту нам в руки выдадут билеты в жизнь и магистерию. Икею он не понадобится, они с Пентом поженятся сегодняшним вечером и тогда же сообщат всем, что встречались пять лет. Мне диплом будет греть душу, не более того. Редли с радостью принял мое желание заниматься домом и детьми, которых мы планируем завести немедленно. Стоит только отгулять свадьбу икеи Пенда, после вернуться в Драконьи горы и сразу же займемся нашими наследниками. Редли надеется, что я понесу тройню, а я не могу с ним не соглашаться. Представлять трех одинаковых девочек гораздо приятнее, чем три года подряд ходить с огромным животом. Чет и алан так и не обзавелись подругами, но оба спят и видят себя во главе магистерии. так что, думаю, их дипломы будут получены не зря». «Адель Порт», — прозвучал приятный голос профессора Керта. Я встряхнулась и поднялась на помост, где мне тут же был вручён золотистый диплом. Профессор пожал мне руку, зрители принялись аплодировать, засияли вспышки и фото артефактов. Редли, сидящий в первом ряду, смотрел на меня с нескрываемой радостью. Я улыбнулась ему и одними губами шепнула. «Люблю тебя, лучший мужчина на свете». Профессор Кирт кашлянул в кулак. "Адель, тихонько позвал он". Я, не понимающе, обернулась к нему. "Мне приятно, но я женат". Мой смех слился с улюлюканьем толпы. Сегодня я улыбалась солнцу, величественному зданию академии и точно знала, тот портал на мостовой 6 лет назад перенёс меня в лучшую жизнь. Конец книги. Читала Наташа Романова.